Глава 3. Килун нехотя приоткрыл один глаз, и тут же душистый запах цветов резко ударил ему в ноздри. Немного поморгав, дабы сбить пелену сна, он увидел склонившуюся над собой девушку. «Анария, что-то случилось?» Килун заметил, как девушка вздрогнула от неожиданности. «Нет, все в порядке, просто я хотела сказать, что пришло время выдвигаться в путь». Девушка быстро встала, мило улыбнулась ему, и мягко, словно порхая, направилась в сторону медленно просыпавшихся мужчин. Киллан повернулся на бок и пристально посмотрел в сторону, куда ушла Анария. Золотистые волосы, вьющиеся до плеч, словно струи песка, осыпали ее тонкую шею. Киллан невольно подумал, а может... Но тут же отбросил эти мысли. Минута слабости прошла, сон окончательно покинул крепкое тело, и Киллан напомнил себе о той великой миссии, к которой он шел столько лет. Походный лагерь потихоньку просыпался. Миагорн упорно гремел переносным котелком, и Крона Тордор собирали ветки для костра, а Нария спокойно натачивала свой клинок, с которым не расставалась ни днем, ни ночью. Лишь только Форен все так же дрых на обогреваемой солнечными лучами траве. Предводитель маленького отряда быстренько встал, привел себя в порядок, насколько это было возможно. В походном лагере, как всегда и во все времена, была не ахти какая гигиена. И отправился поближе к уже разгорающемуся костру. «Плотный завтрак никогда не помешает», — методично, словно заучивая теорему, повторял Меагорн. «Однако времени долго пировать у нас, увы, нет. Впереди ищут долгие километры пути», — напомнил Киллан. «Да, и пути очень опасного», — согласился Меагорн. «Но все же, пока у нас еще есть возможность спокойно поесть, грех ее не воспользоваться. Никто не знает, как сложится наш поход в будущем». Но сила нам всем понадобится, это точно. — Всем нам, но только не Форину! — усмехнулась Анария. — Вряд ли в этом мире найдется что-нибудь, что этот здоровяк не сможет осилить. — Что Форин? Чуть что, так сразу Форин! — проворчал с просонья гном, немало позабавив всю компанию. Через каких-то десять минут завтрак был готов, и друзья начали с методичной быстротой уплетать двух жареных королей, пойманных Тордором вчера вечером. «И все же ты решил идти через мист?» — невзначай спросил крон «Да, и если мы начнем обходить город стороной, то потеряем не меньше недели. К тому же в нем мы сможем пополнить запасы провианта и узнать новые вести и слухи. Да и по ходу дела узнаем», — Килон выразительно посмотрел на друзей, «каково отношение населения к королю». «Это все хорошо, но, опять-таки, довольно опасно. Как бы стража чего не заподозрила», — осторожно высказался Тардор. Я думаю, здесь, в северных землях, нам особо нечего бояться. Власть короля в этих местах не так сильна, и если вдруг появятся нежелательные вопросы, мы просто представимся путешествующими учеными из Доротоса. Услышав название столицы, вряд ли кто-нибудь посмеет нас остановить. Но осторожность все равно не помешает, подчеркнул под конец Икрон. Быстро покончив с завтраком, маленький отряд спокойно, без спешки, свернул походный лагерь и отправился в путь. Дорога, по которой они шли, опоясывала острые скалы фьордов Денитория. Быстрые волны то и дело врезались в испещрённый камнями скалистый берег. Мощь стихии здесь, на краю мира, ощущалась особенно сильно. Она наглядно показывала, что человек является лишь песчинкой огромного неизведанного мира. Мира, в котором всем правит великая стихия воды и ветра. Дорога петляла между острых уступов. и от этого ступать по ней приходилось очень осторожно. Вода, которая столетиями подмывала основание скалы, потихоньку делала свое дело. Неравен час мог случиться обвал, и дорога со всеми растущими там небольшими деревьями и маленькими человеческими фигурками, медленно продвигающимися вперед, неминуемо обрушилась бы в холодное и глубокое море. Благо, опасный отрезок пути был невелик, И к тому же каких-нибудь внешних неприятностей, например, орков или разбойников, опасаться здесь не приходилось. «Как же все-таки красивы эти скалы!» – воскликнул с восхищением Форин, когда отряд остановился на привал. «Ого! Я и не думал, что ты можешь восхищаться природой, дружище!» – с нескрываемым удивлением пробасил Крон. «Ну конечно, ты наверняка думаешь, что раз я гном, то у меня вместо сердца камень, А думать я могу только об остроте стали, да о пиве покрепче, — обиделся Форин. А я, может быть, тоже могу оценить прекрасное. Ну ладно тебе, здоровяк, не бурчи, — мягко улыбнулся Экрон. Я ведь всего лишь пошутил. Следующей ночью странники решили не спать, а попытаться под покровом темноты поскорее покинуть опасные места. Да, конечно, — пояснил друзьям килон ночью идти, возможно, и рискованнее, чем днем. Ведь можно случайно поскользнуться на незаметном в темноте голыше и шлепнуться с горы. Но все же я заметил одну интересную деталь. За последние несколько суток погода на море стоит намного лучше именно ночью. В то время как днем оно постоянно волнуется и поднимается сильный ветер. Немного подумав над словами своего предводителя, странники согласились на столь рискованное предприятие. Ночи правда была спокойной. Полный месяц освещал чистым молочным светом тропу, а звезды не допустили в свое царство ни одного, даже маленького облачка. Маленький отряд уверенно продвигался через мокрые уступы горной дороги, то и дело поскальзываясь на влажных камнях. «Хоть глаз выколи! Я ни черта не вижу, и плевать, что эта плошка светит вовсю! Толку от этого мало!» — гневно ругался Экрон. а я все прекрасно вижу. Даже небольшой острый камешек, на который сейчас наступит твоя нога», — улыбнулся Форин. Ох, черт его подери!» «Нет, я явно не приспособлен для перемещений по горам», — грустно прошептал Экрон. «Крепись, друг, это только цветочки. Основное веселье еще впереди», — невольно вмешался в разговор Киллан. Экрон уставился себе под ноги и решил, что нужно быть как можно более внимательным. иначе не избежать ему болезненного падения. После долгого перехода силы в конце концов оставили их. До восхода солнца было еще часа два, а грозная скалистая местность и не думала заканчиваться. «Все. Останавливаемся на привал», — почти засыпая, произнес Киллан. «Дело дрянь. Мы так совсем выбьемся из сил». Спорить никто не стал. Путники быстро, насколько позволяла свалившаяся на них усталость, размотали большую палатку. И все до единого, не потрудившись выставить часового или принять элементарные меры предосторожности, завалились спать. Уже через несколько минут всеобщий громкий храп нарушал безмятежный покой ледяной ночи. Эримор, массивная горная цепь, опоясывающая весь север Денитории, известна на всю страну своими полезными ископаемыми. Именно здесь находится знаменитый подземный город гномов Кастортулум. который славится своими рудниками и огромными запасами золота. Гномы, жадная по своей природе нация, хоть формально и являются гражданами королевства, фактически живут по своим собственным законам и правилам. Они почти не выходят на поверхность, лишь небольшая их часть, в числе которой и Форин, покинула родные подземелья и стала путешествовать по миру в качестве торговцев или наемных воинов. Ночь тянулась медленно. Поначалу, хоть Киллен и сильно устал, сон совсем не шел к нему. Он долго ворочался на холодном мешке, а после того, как подкатывающий сон окончательно разбили гнетущие мысли, он встал и решил пройтись вокруг лагеря. Все было спокойно, и единственным, что нарушало тишину, были мерно накатывающие на скалистый берег волны моря бури. Киллен немного постоял, уставившись вдаль, а после присел около невысокого, согнувшегося от недостатка солнечного света дерево. Некоторое время мысли путника были заняты его прошлым, но вскоре он все-таки ощутил, как легкая дрема начала медленно завладевать его телом. Странник не стал сопротивляться и уже через несколько минут спокойно дремал, облокотившись спиной о дерево. Утро принесло с собой окрепший, усилившийся ветер и холод. Даже в середине лета, когда вся страна изнывала от знойной жары, здесь на северных оконечностях мира было довольно прохладно. Киллан проснулся от того, что мелкие брызги ледяной воды обдали его лицо. Воин мгновенно очнулся от дремы, протер заспанные глаза и обнаружил, что так и лежит под искореженным кривым деревом. Киллан медленно встал, размял затекшие конечности и резко понял, что совершенно не помнит, в какой стороне лагерь. «Да уж, что же я за командир, если по глупости потерял свое войско?» Мысленно укорил себя он. Но так как отчаяние никогда не было стороной его характера, Киллан мгновенно взял себя в руки. Определив примерное расположение лагеря, основываясь на скалистых утесах, которые он хорошо осмотрел днем ранее, Киллан отправился на поиски своего отряда. Несмотря на то, что поднялся сильный ветер, погода оставалась ясной. «По крайней мере, нет дождя, это уже радует», – размышлял он. И тут, словно по мановению руки какого-то волшебника, набежали грозные тучи, и небо предательски загремело. Киллан мрачно усмехнулся. «Мне сегодня явно везет», — хмыкнув, он ускорил шаг. Дождь в северных горах был обычным делом, и Киллан немало удивлялся, что за все то время, пока их отряд был в пути, им ни разу не представился случай попасть под него. Да, погода была не самой лучшей, и сильный ветер не раз уносил вдали холщовую палатку. Но дождь до сегодняшнего дня жалел путников. Весь горизонт впереди, где темно синяя полоска бушующего моря сливалась с тускло-голубым беспечным небом, озарился тонкими жилками ярко-пурпурных молний. Дождь не заставил себя ждать. Быстрые капли, словно град нескончаемых стрел, посыпались на землю и накрыли собой одинокую фигурку путника, быстро пробирающегося по скалам. Киллан верно выбрал направление пути. и теперь перед ним, немного вдалеке, виднелся небольшой палаточный лагерь. Должно быть, они обнаружили мою пропажу и решили меня дождаться, расставив палатки, дабы спрятаться от дождя, пронеслось в его голове. Киллан быстрым шагом, прорезая стену дождя, направился в лагерь. Однако, чем ближе он пробирался к палаткам, тем больше его охватывало недоумение. Как-то странно. Лагерь выглядит совершенно пустынным. Но ведь они должны были выставить хотя бы часового. «Неужели они, черт их дери, все позабились в палатке и сидят, ждут с моря погоды?» Киллан огромными прыжками, почавкающий от дождя земле, добрался до лагеря и, к удивлению своему, обнаружил, что тот совершенно пуст. Неужто они решили отправиться искать меня? Хотя, впрочем, это вполне возможно. Странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше», — подумал он про себя. Киллан присел в палатку, подхватив валяющуюся неподалеку тряпку. Смахнул воду с промокших волос и стал думать, что делать дальше. Как ни посмотреть, дело выглядит скверно. Я, конечно, могу отправиться искать их прямо сейчас. На дождь, в принципе, плевать, и не в такую погоду попадал. Но проблема может быть в том, что они вполне могли разделиться, и тогда дело повернется, и правда уж очень странно. На пять частей я разорваться не сумею, и поэтому, наверное, самым лучшим решением будет остаться здесь. Долго перемещаться по такому ливню они вряд ли смогут, и вскоре вернуться в лагерь, чтобы как минимум переждать непогоду и решить, что делать дальше. И тут они наткнутся на меня», быстро размышлял Киллан. Он осторожно уселся на земле, дабы не замочить стекающей с него ручьями водой сухие вещи, оставшиеся в палатке. И только после того, как он нашел более-менее удобное положение, он наглядел палатку. Все вещи были перелопачены вверх дном. Несколько котелков, покореженные так, будто на них кто-то наступил ногой, валялись в самом центре палатки. Холщовые покрывала были изрезаны и изорваны, а небольшой сундучок с разным бытовым скарбом раскрыт и полностью опустошен. Тревожные, гнетущие мысли закрались в его голову, но он решил, что перед тем, как делать какие-либо выводы, следует посмотреть на состояние соседней палатки. Он мигом перебрался через непрекращающийся дождь в палатку, что стояла в нескольких метрах левее. Войдя в палатку, он обнаружил, что она совершенно промокла внутри. Как оказалось, виной тому была огромная дыра, зияющая сверху. При ближайшем рассмотрении стало понятно – прорезь проделана острым предметом. Вероятно, это нож. Пронеслось в голове Киллана, и он почувствовал, как холодный пот начинает медленно катиться по спине. Обстановка же в палатке была ничуть не лучше, чем в предыдущей. Все вещи также были выпотрошены и изрезаны. Хиллан вышел из разорванного убежища и стал лихорадочно думать. Холодный дождь помогал остудить голову, забитую сонмом мрачных мыслей. Здесь точно случилось что-то плохое. Мысль о том, что они могли подраться между собой, следует сразу откинуть, как абсолютно бредово. Скорее всего, угроза пришла извне, а не изнутри. Но, с другой стороны, обычно ни разбойники, ни орки не обитают в этих местах, хотя бы по той причине, что здесь грабить некого. На всем протяжении нашего пути нам не встретилось ни одного, даже самого бедного путника. Но если это не так, то дело становится совсем уж мистическим. Радует пока только одно – в обеих палатках и возле лагеря нет крови. Это обстоятельство дает большие надежды, что они живы, но, вероятно, могут находиться в плену. Следует обойти лагерь. Правда, если какие-нибудь следы и были, их наверняка смыло дождем, но нужно хоть чего-то начать. Закончив свои размышления, Килун начал внимательно осматривать окрестности лагеря. Повсюду была мокрая, липкая грязь. Крепкие сапоги из выдубленной кожи утопали в этом месиве. И он почти отчаялся найти хоть какое-нибудь свидетельство пребывания в лагере незваных гостей. Как вдруг его внимание привлек едва заметный след от телеги, тянущейся двумя бороздами из лагеря вдаль в сторону гор. «Все-таки это разбойники. Похоже, они как-то напали на наш след». и, видимо, захватили лагерь, пока все спали. При этом, однако, странно, что обе палатки расставлены, так как в то время, как я покинул лагерь, мы лежали на одном лишь свернутом холщовнике. Они, наверное, напали и повязали всех, ну или, худше, просто задушили. Хотя вряд ли разбойники действовали бы так опрометчиво. По нашему виду можно было определить, что мы не какие-нибудь оборванцы. А значит, какой смысл убивать, если можно взять потом за наши жизни неплохой выкуп? А после того, как с людьми было покончено, они, видимо, поняли, что весь наш скарп унести в руках не смогут, и поэтому пригнали телегу. На нее, скорее всего, они погрузили вместе с добычей и пленников. Определив для себя примерную картину произошедшего, Киллун решил отправиться по следу, оставленному телегой. Благо, хоть дождь и изрядно постарался над тем, чтобы смыть все следы, до конца у него это не получилось. Видимо, телега была очень тяжелой. При себе Киллун имел лишь свой незаменимый клинок из драконьей стали и несколько ножей. Этого было, безусловно, недостаточно против горстки до зубов вооруженных бандитов. Но храбрости воина было не занимать. Накинув на голову капюшон плаща, найденного в палатке, он отправился вперед по узкому следу разбойничьей телеги. Гир медленно посмотрел вдаль. Бесконечно льющийся дождь наконец-то закончился. и небо окрасилось желто-алым цветом заката. Грозный бандит невольно залюбовался этим завораживающим зрелищем. День для разбойников выдался, пожалуй, очень удачным. К ним в руки попал целый арсенал разнообразного оружия, немалое количество досов и провианта месяца на два. А самое главное, в руках бандитов оказались пятеро пленников, за которых они надеялись взять неплохой выкуп. Гир невольно улыбнулся. окинул еще раз блаженным взглядом сумрачную даль и отправился обратно в лагерь. Разбойничья стоянка представляла собой целую ярмарку с кучей самых разнообразных телег с краденными товарами. В случае нападения их можно было сразу составить вместе, и, прибавив к этому с другой стороны острые скалы, получались неплохие укрепления. Вернувшись в лагерь, Гир первым делом, дабы отогреть замерзшие руки, отправился поближе к костру. «О, командир, ну и как там обстановка?» – вопросил у Гира огромный детина с совершенно непропорциональной маленькой головой. «А какая там может быть обстановка, собачий сын?» – взорвался главарь. «Все спокойно, мертвецкая тишина. Ты чего это такой злой, командир? Вроде бы куст сегодня словили немалый. Тей, так сказать, натяло полозана? – шепеляво сказал беззубый разбойник, подсевший к костру. «Вам лишь бы развлекаться. Я, может, думаю о нашем будущем». порицающим тоном ответил главарь. «О! Так, ну-ка!» «И чего удумал уже командир?» В пустых глазах детины загорелся намек на интерес. «С этим оружием, которое мы взяли у тех остолопов, мы вполне сможем захватить какую-нибудь близлежайшую деревню. А на кой терт нам сдалось захватывать деревню?» прошепелявил беззубый. «С какими же, однако, идиотами приходится иметь дело?» Подумал про себя Гир, вслух же ответил. «А на тот болван ты -то этакий!» что, захватив деревню, мы сможем брать с нее дань. У нас всегда будет свежая еда, теплая одежда и приличное количество досов. Правительственных войск опасаться не стоит, в вот этой глухомане их и в помине никогда не было. Наконец, до разбойников дошло. Детина с умным видом, учитывая то, что его лицо буквально олицетворяло слово «безмозглый», умный вид на нем смотрелся очень странно, почесал свои реденькие волосы. а начал что есть силы поглаживать свою бороду. «Дошло теперь», – фыркнул главарь. Общее ликование было ему ответом. В лагере помимо обозначенных персон, которые, по-видимому, являлись главными, ошивалось еще с десяток различных оборванцев, которые тут же поддержали опасную авантюру своего командира. После более подробного обсуждения плана захвата ближайшей деревни бандиты, по доброй разбойничьей традиции, решили напиться. Правда, прежде чем объявить всеобщее пьянство, осторожный Гир назначил трех дозорных на каждую из трех сторон лагеря. Четвертая, как уже говорилось ранее, была надежно прикрыта острыми скалами. Будучи абсолютно уверенными в своей безопасности, разбойники полностью отдались пьяному разгулью. Одинокая фигура караульного стояла, облокотившись о массивное крепкое дерево. Разбойник был печален. Вместо того, чтобы вместе со всеми отдыхать и веселиться, я должен стоять здесь без браги и сна и караулить этих пьяниц. Гир приказал, Гир приказал. Да плевать я хотел, что он приказал. Во-первых, на кой черт охранять этот лагерь? Мы и так стоим в богами забытой глуши. На нас напасть может разве что какой-нибудь заблудший медведь. И то очень вряд ли. Во-вторых, разве я мало потрудился сегодня? Я так же, как и все... участвовал в захвате лагеря, и мало того, мне пришлось самому тащить до тележки этого проклятого гнома, который весит не меньше тонны. Так еще и добрую половину провианта я нес на своем горбу, потому что, видите ли, на телеге не осталось места. Зачем вообще было тащить с собой этих идиотов? Гир хочет заработать на них кругленькую сумму, но получит он шиш с маслом, и ничего больше. В чем-то рассуждения разбойника были вполне логичны. Он медленно оторвал свое тело от дерева, и принялся расхаживать взад-перед по узенькой полянке. Будучи погружен в свои гневные мысли, костеря, на чем свет стоит командира с его осторожностью, разбойник не заметил, как темная фигура незаметно проскочила ему за спину. Во мраке блеснула серебристая сталь, и неудачливый караульный упал на землю, обеими руками сжимая распоротое горло. В лагере обстановка была совершенно спокойной, В пьяном угаре разбойники разбрелись по всему лагерю. Кто-то крепко уснул в обнимку с пустой бутылкой, кто-то надолго прильнул к небольшому кусту, извергая в него все содержимое своего желудка. А кто-то, как гир, продолжал философствовать о смысле жизни. Топоголовый детина решил найти себе удовольствие получше и поэтому, изрядно набравшись, направился к небольшому ввозу, где были привязаны пленники. «Я все же надеюсь, что с Килланом все хорошо». Тихо прошептала Анария. «На твоём месте, дорогая, я больше бы беспокоился о наших шкурах, нежели о Килане. Что бы с ним ни произошло, судя по всему, в лагере его нет, а значит, дела у него наверняка получше, чем у нас», – пробасила Крон. «Да уж, ситуация не из приятных», – подытожил Тордор. «И надо ж было так глупо попасться». «Да потому что следовало выставить часового, а не надеяться на счастливый случай», – выругался Форин. «Да кто ж знал, что в этом захолустье обитают разбойники». — проговорила Анария и тут же добавила. «Миагорн так и не пришел в себя». Лежавший рядом с магом Тордор отрицательно покачал головой. «Были бы у меня руки развязанными, я бы посмотрел, что с ним». Фурин усмехнулся. «Если бы тебя, друг, руки были развязанными, мы бы тут не сидели». «Да уж, что есть, то есть», — улыбнулся Тордор. «Ну вообще, еще немного, и я думаю, мы освободимся». Сказав это, Анария сильнее заерзала на месте. Эти разбойники, может, и смогли нас подкараулить и схватить, но умом они явно не блещут. Нельзя связывать такой хлипкой веревку девушку, зная, что она воин. Ещё несколько минут, и я выберусь из пут. Но как раз этих нескольких минут судьба Анарии не дала. Едва она успела договорить, как к компании шаткой походкой направился огромный здоровяк, потрясая в руках недопитой бутылкой крепкого бренди. «Чего шушукаетесь, а? Прохиндеи!» – пробасил великан. «Ну-ка, поведайте мне, что же вас тревожит?» Громила уселся на срубленный ствол дерева и смачно приложился губами к бутылке. Кадык разбойника резко заходил вверх-вниз. «Да так, ожидаем, когда наши благородные похитители наконец-то принесут нам поесть», гневно произнес Форин. «Да-да, на вашем месте я бы поторопилась. Вы же не хотите, чтобы ваши пленники умерли с голоду? И еще, наш друг без сознания, ему нужен лекарь». Настойчиво проговорила Анария. На слова гнома, в сущности, бандиту было наплевать. Но вот слова Анарии каким-то образом задели его самолюбие. «Послушай ты, воинская подстилка, не смей указывать, что мне делать. Гир не давал команды вас кормить. Значит, будете голодными. А умереть?» Громила с усмешкой взглянул на гнома. «Умереть вы можете хоть сейчас. Мне совершенно все равно, что с вами будет». Здоровяк прочистил горло и влил в него остатки бренди. Я пришел к вам за другим делом. У меня есть предложение. Разбойник в упор взглянул на Анарию. Ты идешь сейчас со мной в палатку? А через часик можешь быть свободна и валить на все четыре стороны. Лицо Анарии стало пурпурно-красным от гнева. Было понятно, что-нибудь у нее связаны руки, она бы разорвала в клочья насмехающегося над ней бандита. Здоровяк лишь усмехнулся. Спрашивать, согласна ты или нет, я не стану, потому что выбора у тебя все равно нет. Разбойник направился в сторону Анария и уже готов был схватить девушку за руки, как вдруг неожиданно отступил назад и пошатнулся. За спиной Громилы вырисывался силуэт человека. «Никто не смеет трогать моих друзей. Ты, вонючая падаль, как и весь ваш оплот, подписали себе смертный приговор!» Процедил сквозь зубы Киллан. «Отправляйся в ад, и пусть черти позабавятся с твоей душой!» Острый клинок насквозь пронзил тело бандита. И тот рухнул на землю, не издав ни единого стона. «Килан!» – почти в один голос прокричали пленники. «Тише, друзья! С разбойниками еще не покончено!» «Но где ты был? Мы так волновались!» – начала было Анария, но он не дал ей закончить. «Обо всем потом. Сейчас я освобожу вас. Вы знаете, куда они сложили наше оружие?» «Да», – быстро подумав, ответил Тордор. «Оно вроде бы в том крайнем возе, возле которого валяется разбойник». «Что ж, он, наверное, пьян. Значит, оружие забрать труда не составит?» Взгляд Киллана вдруг остановился на маге. «А что с Мягорном?» «Без сознания, но жив. Во время захвата его слишком сильно саданули по голове», — объяснил Форин. «Экрон, позаботься о нем. Тихо вынеси из лагеря, мы тут и сами справимся», — приказал Киллан. Экрон кивнул. «Остальные, смотрите. Всего разбойников осталось девять, было тринадцать, но с троими караульными я расправился». «Этот, дамский обольститель, тоже уже никому вреда не причинит. Все они мертвецки пьяные, и я думаю, добить их не составит никакого труда. Разделимся и по-тихому зачистим лагерь». Войны быстро рассредоточились по всему лагерю. Гир уже перестал поддерживать беседу с Беззубом и начинал медленно клевать носом. Беззубый, сидевший перед ним, тоже решил прикорнуть и для удобства привалился спиной к створке телеги. Главарь бандитов сквозь сон заметил, как какая-то расплывчатая фигура подкрадывается сзади к его собеседнику. Гир открыл один глаз из любопытства и тут же буквально окаменел, увидев, как подошедшая фигура, достав из-за пазухи клинок, в два счета перерезала шею его разбойнику. Гир вскочил, быстро обнажил меч и стал, шатаясь, надвигаться на убийцу. «Кто ты такой? Что ты делаешь в моем лагере?» Слова вылетали из глотки странной каши непонятных букв. Незнакомец лишь грозно рассмеялся на вопрос бандита. «Кто ты? Или что? Из Иди, бесовское отродье!» прокричал Гир. «Я смерть! Твой час пришел!» Гир ринулся вперед с грозным ревом, но противник ловко отбил в сторону его неуклюжий выпад и тут же вонзил по рукоять в грудь разбойника свой клинок. Через несколько минут друзья уже сидели на обломках опустевшего лагеря и обсуждали свое приключение. «Что ж, друзья, я поведал всю мою историю, теперь ваша очередь», – проговорил Килон. «Нам особо нечего рассказывать», – пробасил Экрон. «Я проснулся ночью и увидел, что ты куда-то уходишь. Звать не стал, подумал, может, по нужде, чего не бывает». Воспользовавшись случаем, покуда сон ненадолго меня отпустил, я решил, что нужно расставить палатки. Быстренько всех разбудил, за что получил немалую порцию самых крепких ругательств. Вместе мы довольно-таки быстро установили палатки и, побросав в них все вещи на случай, если вдруг пойдет дождь, опять уснули. «Утром же», — подхватил Форин, — «на нас напали. Дело в том, что мы так измучились, что не додумались выставить караул. Это оплошности стала роковой. На нас набросились, оглушили ударами по голове и очнулись мы уже в этом их распроглятом лагере. Кстати, насчет очнулись». Килан направился в сторону небольшой палатки, где Анария и Тордор пытались привести в чувства Меагорна. «Как он?» «Уже пришел в себя», — слабо ответил за друзей Меагорн. «Спасибо за заботу». «Как ты себя чувствуешь?» — Килан уселся напротив мага. «Все хорошо, только голова дико раскалывается. Но я думаю, это скоро пройдет». «Отдыхай. Мы еще какое-то время останемся здесь». Нужно разобраться с лагерем и забрать все, что может нам пригодиться в дальнейшем путешествии. На следующее утро, оставив бандитский лагерь за спиной, маленький отряд направился дальше по горной дороге. Солнце на этот раз приветливо улыбалось путникам. А уже через несколько часов горная тропа закончилась, и они вышли на цветущую зеленую равнину.